Глава 1. На благословенный берег Южного моря опускалась теплая бархатная ночь. Крупные звезды высыпали на небо и добродушно подмигивали запоздавшим прохожим. Однако, каким бы тихим и мирным не считался Банго, небольшой торговый порт на юге Эстариолы, но и здесь прогуливаться по ночам было небезопасно. Тем более, что тихим и мирным Банго стал считаться совсем недавно, каких-то 10 лет с тех пор как во главе городской стражи встал боевой маг Карлос Перес, бывший королевский ловчий. С того времени как-то очень быстро и незаметно рассостались преступные банды в порту и пригороде, исчезли сомнительные трактиры и забегаловки, и даже неприкасаемые ранее святыни, публичные дома, резко сократились в количестве и обзавелись штатными лекарями и разрешительными документами. Горожане были за это Дону Пересу очень благодарны и в устных рассказах приписывали боевому магу самые невероятные и чудесные свойства, благодаря при этом Пресветлую за то, что подарила городу такого мужа. Правда, благодарили не все, некоторые, наоборот, проклинали. Глория сейчас тоже тихо благодарила про себя и Пресветлую, и Дона Переса, так как надеялась все-таки без проблем вернуться домой до наступления поздней ночи. Честно говоря, это последнее задание оказалось для Лори сложноватым и она уже пожалела о том, что согласилась помочь старой мэйд в поисках сбежавшей служанки. Нет, вещи и предметы Глория искала легко. Если их не прятали специально, то находила довольно быстро. Но людей она искала редко и только по особой просьбе. Здесь силы ее дара не хватало, и приходилось использовать накопители, что было не всегда возможно и не всегда надежно. Но донья мыть просила очень настойчиво, и Глория во имя давнего дружного соседства их семей не смогла отказать старушке, у которой внезапно пропала молоденькая служанка, только-только приехавшая из деревни на заработки в город. Вначале Глория решила, что пропавшую Кристи сманили другим заработком какая-нибудь из хозяек борделей. Но Мэйт объяснила, что девушка была скромной и работящей, на легкие посулы не поддающейся. Поэтому Глория, обойдя ближайшие рынки, где и толклись ежедневно в поисках работы трудяги, и не найдя следов девушки, Решила пройтись по известным борделям на всякий случай. Может быть, девчонку удерживают силой? Такие свеженькие и молоденькие девицы пользовались большим спросом. Этот вечерний обход борделей и задержал ее на улицах Бангода поздно. И сейчас она находилась рядом с последним из них. Глории не надо было заходить внутрь, чтобы понять, там ли девушка. Для этого она и использовала свой дар – поиск потерянного по ауре. Ауру девицы она сняла с единственной доступной вещи – гребня, которую та оставила на своем столике в маленькой комнатке служанки, а Донья Мэйд любезно предоставила этот гребень Глории. Но чтобы рассмотреть ауру людей внутри помещения или здания, Глории надо было подойти поближе, поэтому она и стояла сейчас напротив борделя всего через узкую мостовую от него. Однако и этот последний бордель не содержал даже намека на след девушки. Пора было возвращаться, пока ночная тьма совсем не окутала город. Глория развернулась, чтобы направиться в верхнюю часть города, где находился ее дом. Но неожиданно уткнулась носом в грудь высокого мужчины. — Ты посмотри, какая крошка, и совсем одна. Как тебя зовут, милая? — Не крошка, не милая. И вообще, что вообще Глория еще не додумала. Она с возмущением уставилась на двух незнакомых мужчин, которые посмели преградить путь — и навязывать свое общество ей, приличной сеньорите. «Простите, синьор, я спешу». Глория попыталась обойти внезапное препятствие, но была остановлена жестом мужской руки. «А мы, наоборот, не торопимся». «Так как тебя зовут, крошка?» «Могу пригласить тебя в номер, и мы прекрасно проведем время». «Ну, уже не капризничай, а с мадам мы договоримся». Продолжал настаивать мужчина, явно принявший ее за одну из девочек борделя. И это почему-то особенно задело девушку. Она возмутилась, резко шагнув в сторону и приготовив артефакт для отпора. Наверное, Глория еще не до конца поняла серьезность момента. Но ей в голову не могло прийти, что в родном городе, знакомом до последнего закоулка, ей что-то может угрожать. В таких небольших городках, как Банго, постоянные жители знают друг друга, хотя бы понаслышке. Но теперь, присмотревшись к мужчинам внимательнее, Глория поняла, что они приезжие причем далеко не бедные и даже, скорее всего, аристократы. Осознав это, Глория передумала использовать артефакт, и вместо него хотела было применить свой излюбленный прием для таких случаев – быстрый побег с места происшествия. А всякие ситуации случались с ней во время работы, и быстрый бег был ее коньком. Но тут за спинами мужчин внезапно открылся портал, и на мостовую вышел полный отряд городской стражи во главе с ее командиром. То есть Глория и оба неизвестных сподобились увидеть на его еще одну новую достопримечательность Банго — собственноручный развод ночного городского патруля в исполнении лично дона Карлоса Переса. Командир стража хмуро оглядел представшую перед ним картину и начал невозмутимо раздавать указания, немало не смущаясь недовольством мужчин, которые оказались в окружении гвардейцев. «Сержант, проводить развод патруля!» Гвардеец Артега, проводите риту до дома и доложите об исполнении. А вас, господа, прошу проследовать за мной». «На каком основании? Что происходит? Вы знаете, с кем разговариваете?» Все голоски этого разговора Глория слышала уже мельком, так как торопливо шагала по улице за Артегой, которого прекрасно знала, так как он был сыном молочницы, у которой семья Глории испокон века покупала молоко, творог, масло и с которым саму Глорию связывали вполне товарищеские чувства и общие детские проказы. Но сейчас Артега разговаривать был не расположен. Доведя Глорию до дома, он тут же торопливо поспешил назад, а девушка зашла в дом и тщательно закрыла входную дверь. Только сейчас до нее дошло, что, кажется, благодаря командору она избежала серьезных неприятностей. Заглянув в комнату тетушки, убедившись, что старушка мирно спит, Глория, позевывая, направилась в свою спальню, надеясь, что этот сложный и неудачный день наконец-то закончится. И хотя бы в этом ее надежды оправдались. Спала она до самого утра крепко и не мучаясь никакими угрызениями совести. Зато пробуждение было ранним, очень ранним. Взглянув на часы, Гория протерла глаза и, накинув халат, поплелась открывать дверь. Приходящая служанка еще не появилась. Тетушку разбудить надо постараться. Так что открывать дверь таким неурочным посетителям приходилось именно Глории. Да и, собственно, это ее дело, ведь наверняка пришли за каким-нибудь зельем. А зачем еще так немилосердно рано будить людей? Зелье же – это полностью дело Глории и вообще их семейное родовое дело. Уже не один век род Мантера славен своими зельеварами, и Глория намеревалась всячески поддерживать и укреплять родовую репутацию. Поэтому, да, открывать дверь нуждающимся – Это ее дело. Справившись с тугой задвижкой и в который раз пообещав себе вызвать мастера, Глория распахнула дверь и замерла, увидев на пороге командора. Тот выглядел по-прежнему сурово, строго, но ночная усталость легла тенями на лицо. И Глория даже прописала бы командору хороший отдых. Но он мужчина взрослый и сам знает, что делать. Поэтому девушка благоразумно промолчала и вопросительно взглянула на Дона Переса. «Что случилось, командор? Проходите!» И посторонилась, пропуская его в прихожую. «Благодарю, синьорита. Ничего не случилось. Но я хотел убедиться, что с вами все в порядке. И заодно известить вас, что прибыл новый глава магического контроля. Поэтому всем магам и ведьмам надлежит явиться в ум управления магией для перерегистрации». С этими словами командор вежливо склонил голову и, развернувшись, спустился с крыльца. «Спасибо, командор!» Запоздала уже в спину уходящему, пролепетала Глория и тихонько прикрыла дверь. Когда началась у нее такая странная реакция на этого мужчину, Глория знала точно. До того момента Глория, как и большинство горожан, воспринимала командора как главу городской стражи. И только. Но два года назад, когда ей исполнился 21 год, на ежегодном городском осеннем балу куда приглашались все холостые и не связанные с говором юноши и девушки известных, уважаемых, богатых семей, Глория увидела не командора, а мужчину. Поскольку у Глории не было в семье мужчин, способных выводить ее в свет, а только тетушка, которая являлась одновременно ее опекуншей до совершеннолетия, то на балу по распоряжению градоначальника ее спутником стал командор. Может, это случай, а может, судьба. Они, кажется, оба впервые взглянули друг на друга по-другому. Глория не знала, что увидел командор, но она увидела чуткого, внимательного и заботливого кавалера, что было совсем не лишним для девушки, попавшей на настоящий бал без должного сопровождения. А потом был первый танец, и Глория впервые танцевала с мужчиной, который крепко и бережно держал ее в объятиях, легко и свободно ведя в танце. Танцевать с ним оказалось большим удовольствием, и совсем не важно было, что по щеке у него скользит след старого шрама, а карие глаза так редко улыбаются. На нее-то командор смотрел с нежностью. Или ей казалось? За весь вечер между ними не было сказано и нескольких фраз. Но прикосновения рук, жесты и взгляды, особенно взгляды, говорили очень многое. Их симпатия оказалась внезапной для обоих, сильной и взаимной. Так бывает иногда, с первого взгляда. Однако ничего особенного после того бала не происходило. Они по-прежнему очень изредка встречались в городе, вежливо здоровались и молча расходились. Командор был занят службой и только службой. Даже атаки местных красавиц на сердце одинокого мужчины почти прекратились из-за его полного равнодушия к их попыткам. А Глория тоже была занята работой, своей работой. И мысли о мужчине постаралась из головы выкинуть. Ну не она же должна первая сделать шаг навстречу. Не ставить же себя на одну доску с вдовой Изабель Пара, которая настойчиво преследовала командора уже несколько лет. И говорят, что вначале он даже поддался ее обаянию, но потом между ними что-то разладилось. Однако вдова не отступала. Глория того времени не помнила, была еще мала. Но в настоящем знала совершенно точно, что у командора никакой любовницы не было. По крайней мере... В городе об этом не говорили. Вздохнув о непонимающих ничего мужчинах, Глория решила, что ложиться снова уже не стоит и лучше заняться завтраком, а потом лабораторией. Заказов в последнее время поступило много, и Глория едва справлялась со всеми вовремя. Поэтому, соорудив себе непонятное местным блюдо из ломтя, бекона и двух яиц на сковороде, Глория добавила к нему стакан молока со вчерашней булкой и со спокойной душой отправилась в лабораторию. Все. Теперь, как минимум, до обеда мир может подождать. Глория занята. Но и растирая в большой каменной ступке высушенные корешки шиповника, измельчая сечкой подвяленные стебли кровохлебки, заваривая густые настои медуницы и собирая в небольшие пакетики готовые наборы трав, Глория не переставала думать о Командоре. Вернее, не Глория, а землянка Лариса Мантырова, И не только о Командоре но и о своей новой жизни в новом мире. «Лори, Лори, девочка моя, да что же это такое?» Именно под эти горестные восклицания милой старушки очнулась Лариса, и совсем не в послеоперационной палате после обширной гинекологической операции, а в уютной, скромной девичьей спальне неизвестно где. Вначале Лара долго не могла понять и вспомнить, как и где именно она оказалась, и воспринимала все происходящее вокруг отстраненной, как через стекло, Потом долгое время думала, что это последствия наркоза, и она до сих пор не в себе, и все происходящее ей мерещится. Но через несколько дней стали закрадываться подозрения, что дело гораздо хуже, что мир, который она видит вокруг, реален. Все происходящее вокруг происходит именно с ней, Ларисой Монтеровой, но называют ее при этом Глорией Монтера, а значит, на земле она так и не вышла из наркоза. Зато очнулась здесь. Неизвестно где в новом теле. Все как положено в фэнтези, только все на самом деле. Поскольку тяжелое состояние предполагало молчание, то Лара этим беззастенчиво воспользовалась, и довольно быстро ей удалось выяснить, что попала ее душа в тело молоденькой девушки 18 лет, которая на день своего первого совершеннолетия провела ритуал связи с предками, желая узнать причину гибели родителей. Но ритуал потребовал больших сил, чем были у девочки, и она потеряла душу. На ее место мироздание притянуло душу Ларисы. Так и совершился этот случайный обмен. И не важно, что девочке было 18 лет, а Ларисе ровно в два раза больше. Мироздание сочло их равными. Одинокие не рожали и даже обе травницы. Лариса в своей земной жизни тоже увлекалась сбором и заготовкой трав. А Глория так и вовсе в свои 18 лет успела окончить начальную школу магии при Академии, И именно по травоведению и зельеваренью. Постепенно Лара пришла в себя, начала осваиваться и решила, что раз уж ей выпал этот шанс, то она использует его сполна. Память девочки прекрасно сохранилась, и Лариса вскоре полностью вошла в жизнь их маленькой семьи. Вначале она вела себя очень осторожно, из дома почти не выходила. Сидела в основном в лаборатории и осваивала заново навыки зельеваренья. Благо память девочки не подводила, ведь именно на средства, заработанные девушкой, они с тетей и жили. А еще у Лори обнаружился родовой дар – поиск вещей по ауре. Стоило ей получить подробное описание вещи или увидеть подобную, и она могла легко найти пропажу. Другое дело, когда вещь не пропадала, а была украдена. В мозгу Лори тогда строился путь к месту ее нахождения. В детстве таким образом она находила потерянные игрушки своих друзей-сверстников, любимые вещи соседок. В маленьком городке сведения распространяются быстро, и вскоре уже и взрослые обращались к девочке с просьбой найти что-либо, и всегда оплачивали ее помощь, пусть даже она была незначительной и недорогой. Так они с тетей и дожили до первого совершеннолетия девушки, когда она попыталась узнать у предков судьбу своих родителей. Но вместо этого погибла сама, а ее тело заняла душа Ларисы. Все умения и способности девушки у Ларисы сохранились, и даже, как ей казалось, усилились. Она этого и опасалась, так как еще не знала, могут ли меняться способности с возрастом и не грозит ли ей это разоблачением. Лариса очень боялась, что известие о ее иномирности оттолкнет от нее тетушку, и она может потерять все то, к чему уже привыкла в новом мире, и останется один на один с судьбой. Не то чтобы ей, взрослой женщине, было от этого страшно, просто не хотелось терять единственную родную душу в этом мире. От родителей девочки оставались кое-какие сбережения, но тетушка успешно растратила их понемногу за 17 лет опеки над ней. Может, были и другие накопления, но даже поверенный о них ничего не знал. Однако не все было так гладко. Характеры девушек все же различались, и поведение Глории иногда удивляло близких. По-видимому, Глория была очень спокойной, доброжелательной, рассудительной и тактичной девочкой. Лариса как раз частенько бывала нетерпеливой, вспыльчивой, требовательной и непримиримой. Во многом Ларисе приходилось сдерживаться, чтобы совсем уж не выпадать из образа Глории. Но с другой стороны, сама тетушка объяснила всем изменения характера неудачно проведенным ритуалом. И этим здорово помогла Ларисе. Все приняли такие изменения как должные, ведь во всем остальном горе по-прежнему ничем не отличалась от приятельниц и знакомых. Ларисе же, чтобы соответствовать всеобщим ожиданиям, пришлось спешно овладевать этикетом, умением носить местную одежду, умением разговаривать с мужчинами о, это особая фишка местного менталитета. А главное всеми умениями девочки, которая оказалась на редкость разносторонней и умела к своим небольшим годам уже очень многое. На это ушло около трех лет, в течение которых Лариса почти никуда не ходила. Если не считать обязательные осенние балы для неженатых и незамужних жителей Банго. Правда, на первое совершеннолетие Гори на такой бал не попала. Она долго восстанавливалась после ритуала, и ни о каких балах и визитах речи не могло и быть. Но в 19 и 20 лет Глория на этих балах уже бывала. Однако, поскольку Лариса еще не окончательно освоилась, Она предпочитала пересидеть весь бал с тетей и ее подругами. Высовываться на глаза и привлекать к себе лишнее внимание ей не хотелось. И вот на второе совершеннолетие она получила очередное приглашение на осенний городской бал. То есть эти традиционные балы проходили каждый год. И Лори каждый год, начиная с 18 лет, получала на них приглашение. Но в этот раз она считалась уже полностью совершеннолетней, и ей был положен обязательный танец тогда как в предыдущие года она скромно и тихо отсиживалась в сторонке. Этот обязательный танец должен был показать всем, что в городе появилась еще одна новая невеста, и к ней уже можно приглядываться. Если в семье уже был намечен жених, то танец девушка танцевала с ним. Таким образом, семья показывала, что будущее девушки уже оговорено. Но если жениха не было, то на первый танец кавалер выбирался родителями или опекуном а совсем уж в безнадежном случае – городоначальником, как хозяином бала. В этот раз Глория собиралась танцевать, надеясь, что уже никто не заметит различий с прежней Лори, даже если ранее были знакомы с девушкой. К этому времени Лара уже вполне освоилась и в мире, и в теле девушки. Привыкла откликаться на имя Глория и сама так себя называла, но тут-то ее и зацепила задачка по имени Карла Перес. Вполне возможно, что молоденькая Глория не обратила бы на зрелого боевика должного внимания, все же он был гораздо старше нее. Зато землянке Ларисе командор показался мужчиной мечты. И, может быть, именно ее изучающие взгляды сподвигли командора на серьезное внимание к подопечной. Может быть. А может, все началось само под влиянием момента. Однако с того времени они оба уже не могли отрицать самим себе, что испытывают интерес друг к другу. Но дальше этого дело не двигалось. Лариса Глория страшилась разоблачения и беспокоилась о репутации, о чем беспокоился командор, было неведомо. Воспоминания и размышления Глории были прерваны нетерпеливым стуком в дверь и громким возгласом местной разносчицы новостей и по совместительству Глориной приятельницы Магдалены Лопер. Лори, что я узнала, ты ахнешь!» Пока служанка Марта, девица лет двадцати, Неторопливо и с достоинством открывала дверь и приглашала внезапную гостью в дом, Глория успела закрыть лабораторию и выйти в гостиную. С Магдалиной они были знакомы с детства. Обе обладали даром средней силы. У Глории он был повыше. И обе были отправлены по достижении двенадцати лет в школу при Академии в столице в соответствии с новым указом короля о детях с магией поэтому указы все мальчики и девочки, имеющие магию, обязаны пройти начальное обучение в магической школе при академии для определения силы и направления собственной магии и для начального владения магическими навыками. Обучение в школе было бесплатным и, что говорить, очень полезным для небогатых семей. Ведь оно давало не только минимальные знания, но и специальности – зельеваров, травников, артефакторов, бытовиков – что позволяло детям из небогатых семей после получения диплома начать самостоятельную работу, а уж поступление в академию было делом личным. Если хватало денег, то поступали, нет, значит, нет. У Глории на академию денег не было. Но она обещала себе собрать на обучение за 2-3 года самостоятельной работы. Однако выполнять это решение приходилось теперь уже Ларисе, которая пока не решила, нужна ли ей действительно та академия. То есть академия-то нужна, Но в отличие от юной и наивной Глории, Лариса прекрасно понимала, как трудно накопить или собрать деньги на обучение. Ведь дело не в одном годе, а в шести-семи годах дорогого обучения. Но Лариса тоже думала над этим вопросом, ведь в этом мире ей было всего 23 года, и по меркам магического мира это совсем юный возраст. Едва Глория вошла в гостиную, как была сразу сметена вихрем по имени Магдалена. «Лори, ты представляешь, что я узнала?» У нас новый начальник магического контроля. И знаешь, кто это? Ни за что не угадаешь. Пабло Феррера! Ну, что же ты? Пабло? Заторможенно переспросила Глория. Нет, самой -то Ларисе это имя ни о чем не говорила. Но память девочки тут же подкинула нужные воспоминания. И Глория ахнула про себя. Что же ей теперь делать? И было о чем задуматься. В их город приехал человек который оставил горький след в ее девичьей судьбе, которого девочка полюбила всем сердцем и который грубо посмеялся над ее чувствами. И хорошо, что в свое время между ними ничего не случилось, иначе сейчас новая Глория не простила бы ему унижения. А так... А так она попробует его игнорировать. Мало ли, что могло быть несколько лет назад. Но время прошло, и все забылось. А если новая глава надумает ей напомнить о прошлом... Что ж, он получит ответ, ведь Глория уже совсем не та скромная и стеснительная девочка. Новая Глория сможет постоять за себя и за ту девочку. Посмотрим еще, — обещающе решила Глория, угрожая неизвестно кому. Мужчине, неожиданно вновь возникшему в ее жизни, себе или своему прошлому. Посмотрим. Но вслух, конечно, ничего из этого она не произнесла, а только переспросила. — Пабло Феррера? Боевик из Академии? «Ну, слава Пресветлой! Я уж думала, ты его забыла!» – выдохнула подруга. «Представляешь, он уже капитан! Служил на севере у оборотней, а всего-то лет на пять нас старше! Ужас, какой молодец! Интересно, он помнит нас?» «На семь», – машинально поправила Глория. «Что на семь?» «Пабло старше нас на семь лет», – повторила Лори. «И он учился тогда на пятом курсе боевого факультета». «Точно, он же говорил, что ему еще половина строка по полигону бегать, а он все хотел на границу быстрее попасть». «Да», — опять машинально ответила Лори. Что из Пабла выйдет отличный боевой маг, никто и не сомневался. Сильный, ловкий, смелый, чемпион курса и академии, мечта девушек академии и не только. В целом, неплохой парень, но... Но он, походя, растоптал чувство скромной девочки, похоже, даже не заметив этого. А она восприняла все как личную трагедию и даже написала ему обличительное письмо. Вот оно-то и было теперь для Глории камнем преткновения. Получил ли его Пабло? Прочитал ли? Как отреагировал? И не сделать ли теперь вид, что ничего не было, и они совсем не знакомы? Или знакомы очень поверхностно? Собственно, так оно и есть. Между ними никогда ничего не было. Да, так и сделаем. Не помним, не знаем, ничего такого не делали. «Да», — повторила она, — «Магда...» Неужели прошло так много лет? Когда мы пойдем на перерегистрацию? Меня командор предупредил, что это надо сделать сегодня. Давай после обеда, а то вдруг народу будет много. А? Магдалена некрасиво округлила рот и удивленно возрилась на Глорию. А ты что, уже не страдаешь? По кому? Так же удивленно взглянула на нее Лори. Но ты же... Я бежала, думала тебя задеть, смутить, обрадовать. — обиделась Магда. — А ты его взяла и забыла, разлюбила. Магда, невозможно разлюбить, если и не любил. Это была моя детская ошибка. Время прошло, и я осознала это. — Все равно так нечестно, — шмыгнула носом подруга. — Про кого я теперь буду рассказывать? — Про свои успехи в бытовой магии, — посоветовала Лори. — Это будет полезней. Пойдем обедать. И подруги направились в столовую, откуда уже несколько раз доносился призывный возглас тетушки. Странно, но обижаться на Магдалену у горе даже не получалось. Ведь она делала эти подставы не со зла и не из желания обидеть, а из наивной убежденности, что все, что она узнала, надо немедленно всем рассказать. А вдруг забудется? А если будут знать все, то точно не забудется. Или вдруг не обратят внимания? А если будут знать все, то точно обратят. А то, что таким поведением она нарушает личные интересы своих подруг и знакомых, Магда даже и не думала. Она и слов-то таких не знала. Личный интерес. О чем разговор вообще? Да и зная человека с детства, прожив с ним в одной комнате пансиона целых шесть лет, уже все равно понимаешь его истинную натуру. Она у Магды была доброй, только немного глупой. Но ведь нет людей без недостатков. То-то и оно. Поэтому на выходке простоватой, бесхитростной и незлобной болтушки Глория просто не обращала внимания. «Ну, наконец-то, трещотки!» Ворчливо встретила их тетя Елена. «Сколько раз просила не опаздывать к обеду!» И, дождавшись, когда девушки сядут, сразу приступила к допросу Магды. «Рассказывай, что там произошло в городе? А то я вчера уснула, не дождавшись Лори, и теперь ничего не знаю». «Ну, слава пресветлой! Теперь Глория могла спокойно поесть и подумать. Этим двоим уже ничего было не надо, кроме внимания друг друга». Глория и думала. Однако одновременно прислушивалась к городским новостям в изложении подруги и с удивлением узнала, что встреченные ею вчера неприятные мужчины не абы кто, а боевые маги, направленные в помощь командору, но еще не успевшие ему представиться и уже получившие взыскание что в городе происходят странные исчезновения, и что командор теперь лично этим занимается. Что новый глава магического контроля чрезмерно строг, и получить новую лицензию или подтвердить старую будет трудно. И что у этого главы есть невеста, и она скоро приедет в Банго. Но, говорят, невеста – высокая аристократка, и оставаться в такой дыре, как Банго, не намеренно. Тут Лори стало интересно. «Магда, откуда ты все это узнала за такое короткое время?» Голубые глаза удивленно распахнулись. И кажется, Магда обиделась, что ее заподозрили в выдумке и недостаточной информированности, но все-таки напомнила некоторым забывчивым о своих источниках знаний. «Мой дядя работает поваром в столовой Ума. Мой брат служит в отряде командора. Моя сестра работает секретарем в городском магистрате. А я, между прочим, владелец агентства чистоты. И у меня уже с утра побывала Дона Диас с заказом привести в порядок большой зал» так как она пригласила нового мага Ума с дамой, а он ответил, что его невеста еще не приехала. Вот. После этой тирады Магда победном обвела их взглядом. «Сдаюсь», — согласилась Глория, «Ты спец в деле добывания новостей». «Ну что, идем в Ум? Будем знакомиться с новым начальником?» спросила Глория, поднимаясь из-за стола. «Идите, девочки, но ведите себя прилично», — напутствовала их тетя Элли. «Не забывайте». «Что вы серьезные, воспитанные синьориты?» Тетя сложила пальцы правой руки в щепоть и очертила ими небольшой круг. «Присветлая да поможет вам крошки!» «Ну, по сравнению с тетей, которой уже 170 лет, они, может, и крошки, но вообще-то не так уж и малы», подумала Глория, подхватывая под руку Магду и направляясь к калитке. Почему-то всякий мандраж от близкой встречи с прошлым у нее окончательно прошел, а хорошее настроение, наоборот, появилось». Однако немаленькая очередь из магов, магес и ведьм, протянувшаяся к дверям ум, которая находилась в здании городского магистрата, несколько снизили градус их настроения. «Что? Все решили прийти именно сегодня и именно сейчас?» – удивилась Магда. И пока девушки растерянно оглядывались вокруг, соображая, надо ли вставать в эту длинную очередь, на крыльцо магистрата вышел мужчина, И, используя магафон, громко объявил на всю площадь. «Сегодня пройдут регистрацию маги первой, второй и третьей категории. Маги и ведьмы четвертой и пятой категории завтра, все остальные послезавтра». «Приносим извинения за неожиданные сложности. Никто не думал, что в маленьком городке столько зарегистрированных магов». Мужчина опустил магафон и слегка развел руками. В толпе добродушно рассмеялись, и она начала постепенно рассасываться. По объявленному порядку, магде надо было прийти завтра. Ее уровень, четвертый, был даже ниже среднего, но таких как раз было в городе большинство. А вот самой Глории и ее тете придется прийти послезавтра. У тети шестой уровень, а у Глории седьмой – не самые высокие, но уже выше среднего. Таких магов и ведьм в городе было не очень много. А уж восьмого и более уровней было и вовсе единицы. Например, Командор – боевой маг девятого уровня или новый глава ум. Насколько помнила Лори, у него тоже был в Академии девятый уровень. Десятый уровень был только у архимагистров и, по слухам, у короля. Так что послезавтра особого наплыла народа не ожидалось. Покрутившись еще немного среди праздного народа, Глория вернулась в особняк, оставив Магдалену на площади делиться впечатлениями. И раз у Лори появились два относительно свободных дня, она решила привести в порядок начатые и незаконченные дела, а также заглянуть в расходно-приходную книгу – Почему-то денег в последнее время катастрофически не хватало. Однако дома ее ожидал не совсем приятный сюрприз. В гостиной напротив тетушки величественно восседала небезызвестная вдова сапель Парра собственной персоной. Она сидела на стуле в классической общепринятой позе, выпрямив и без того прямую спину, выпитив вперед подбородок и сложив руки на коленях. Сама добродетель. Но было видно, что разговор она ведет неприятный. Тетушка же, наоборот, сидела уютно, откинувшись на спинку кресла, и, казалось, совсем не переживала о теме беседы. «Добрый день, донна пара!» – вежливо поздоровалась Глория. Как бы то ни было, но вдова принадлежала к богатому кругу горожан и даже имела в совете города свой голос. Да и лет ей было много больше, чем девушке. Но вежливое приветствие не смягчило настроение вдовы. Она встала, медленно окинула Глорию оценивающим взглядом, И, глядя ей в глаза, четко произнесла: Девочка, если я узнаю еще раз о визите командора в ваш дом, ты об этом сильно пожалеешь. Не вставай у меня на дороге. А Ларису как будто за язык тянул. Она и на земле не прощала такие наезды, когда люди пытались утвердиться за счет чистой наглости, а тут, имея магию, она его все осмелела. Поэтому, не задумываясь, выпалила в ответ: А если я. «Не дай, пресветлая, услышу о его визите к вам!» И насмешливо уставилась на Донну, демонстративно показывая пальчиком на ряд склянок с готовых заказов. Водова возмутилась, покраснела, набрала воздуха ответить, но... Затем побелела, провела взглядом по зельям, дрогнула, резко развернулась и молча вышла. «Ты выросла, Лори!» – раздался за спиной голос тети. «И сильно изменилась!» но, может, это и к лучшему». Глория промолчала, но она и сама не могла понять своей реакции на эту женщину. Она и не имела права ревновать к ней, ведь между Лорией и Командором ничего не было, и неизвестно будет ли, как ничего не было между Командором и вдовой. А вот подишь ты, а еще где-то там, в глубине души, гнездилась какая-то непонятная обида на самого Командора, обида именно на то, что между ними до сих пор ничего не было, что командор, поедая ее глазами при встречах, по-прежнему не предпринимает никаких шагов к сближению. Досадно, но это уже Глория совсем отказывалась понимать и разумом отдергивала себя. Понимать отказывалась, а думать о командоре не переставала. Женщина.